Он бежал из дому в осеннем пальтишке, так как зимние, после одной неудавшейся попытки бежать, спрятали. И, не зная, куда деться, шел колючий снег, оседал на карнизах, и ветер его сдувал, без конца повторяя эту мелкую метель, он побрел, наконец, к тете, которую не видел с весны. Он встретил ее у подъезда ее дома. Она была в черной шляпе, держала в руках завернутые в бумагу цветы, шла на похороны.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 Шестнадцать лет спустя, посетив этот же курорт, он узнал глиняных бородатых карл между клумб, обведенных цветным гравием, перед выросшей и похорошевшей гостиницей. И темный сырой лес на холму, разноцветные мазки масляной краски, каждый цвет означал направление определенной прогулки, которыми был снабжен буковый ствол или скала на перекрестке, дабы не заплутал медлительный путник.